Глава сорок вторая Проснулась я от звонка мобильного. Хмуро глянула за окно, где только занимался рассвет, и скосила глаза на Ярослава, который сладко спал, по-хозяйски положив ладонь мне на живот и не реагировал на внешние раздражители. Ещё бы! «Почти до утра мой любимый муж со всем рвением доказывал мне, что совершенно готов к пополнению нашей семьи. И если он продолжит с тем же энтузиазмом, то мне нужно будет увольняться с работы, потому что я не обладала способностью не спать сутками. Это Шведов мог легко обходиться несколькими часами сна и выглядел всегда бодро и свежо. Я, к моему большому сожалению, так не умела». «Алло!» Буркнула в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. «Фаня, беда!» Голос Всеволода был совершенно спокоен, словно он говорил о том, что за окном встаёт солнце. «Что случилось?» — я испуганно подскочила. Вслед за мной вскинулся Ярослав, мгновенно оценив обстановку, отобрал мой мобильный и включил громкую связь, внимательно вслушиваясь в наш диалог. «Кот пропал!» — с мукой в голосе сообщил Сева. Я ночевал у бабушки. Лёг спать, проснулся утром, а его нет. Фаня, где мне его искать? Окна были открыты. Жара же. Я точно знала, что в этот момент Сева спокойно пожал плечами. «Сейчас приедем», — вздохнула я. «А ты иди под окнами поброди. Может, маркиз снова на дерево залез». «Кошмар!» Так же спокойно ответил Всеволод и отключился. «Иногда я завидую его непрошибаемому спокойствию. Боже, шесть утра! Зачем он проснулся так рано?» Простонал Яр, откидываясь на подушки. Одеяло сползло, оголяя его торс, и я облизала губы, рассматривая идеально вылепленную фигуру своего мужчины и даже сама себе немножко позавидовала. Яр заметил мою реакцию и шкодливо приспустил одеяло ещё ниже, потом ещё, так, чтобы стало заметно, что шведов снова готов к нелёгкому делу — исправлению демографической ситуации в отдельно взятой семье. Я скрестила ноги и закусила губу, вспоминая некоторые особенно неприличные моменты прошлой ночи и уже готова была плюнуть на интеллигенцию, но перед глазами возникло укоризненное лицо Неонила Альбертовны. Пришлось срочно срываться с места, дабы спасти бабушкиного любимца и нервные клетки моего братца, которого вполне себе могла постичь участь несчастных ОМОНовцев, зависших на бабулиной даче. Мы с Яром быстренько собрались. Я, чертыхаясь сквозь зубы, шведов за отведённые сорок секунд, пока горит спичка. Наконец я сдула с лица прядь волос и сообщила Ярославу. «Я готова!» Муж неодобрительно покачал головой, ибо пока я натягивала брюки, подпрыгивая на одной ноге, умудрилась обзавестись парочкой новых синяков. Взял меня за руку и повёл на выход. До бабули мы добрались быстро. И во дворе увидели удивительную картину. Взъерошенный Сева стоял у подъезда, явно не зная, что делать. А напротив, наш интеллигентный Маркиз дрался с дворовым котом. И, кажется, интеллигенция побеждала, судя по полному гордости взгляду братца, которым он встретил нас. «И что нам делать?» Растерянно протянула я под аккомпанемент кошачьей драки. «Давно они дерутся». Повернулся Шведов к Всеволоду. «Понятия не имею. Когда я из подъезда вышел, никого не было, а когда вернулся, обойдя дом, эти уже дрались. И обрати внимание на ту дамочку!» Указал он на рыжую кошечку, которая наблюдала за потасовкой в сторонке. «Кажется, это из-за неё. Настоящий мужик!» Польстил Ярослав Маркизу и забрал из рук Сева ключи от бабушкиной квартиры. Вернулся он с полным ведром воды. Окатил Драчунов и очень ловко схватил за загривок недовольного и явно желающего продолжить маркиза. Кот продолжал шипеть на своего оппонента, с его шерсти стекала вода, а лапы так и норовили оцарапать Ярослава, дабы вырваться и, наконец, покорить сердце рыженькой кошечки. «Прости, мужик, тебе сегодня не светит!» Со смешком сообщил коту Ярослав и быстро понёс Драчуна в дом. «Прости, что разбудил!» повинился Сева. «Но я был уверен, что и ты, кота, теряла, и знаешь, где он может быть». «Да, я тоже от жары спасалась открытыми окнами». Дёрнула я плечами, вспомнив, как сама бегала по двору в одной пижаме в поисках кошачьего Казановы, которого ошибочно считали интеллигентным маркизом. Чем ближе мы подходили к квартире бабули...» тем сильнее бушевал кот, и громче злился Ярослав, который уже с трудом удерживал пушистость. «Может, пожалеть его?» — предложил Сева. «У него там вроде первая любовь. Нас потом бабуля не помилует», — возразила я, хотя с братом была солидарна. Пришла очередь Всеволода передергивать передёргивать плечами, ибо бабушка — это бабушка. Злой Шведов опустил обиженную пушистость на пол, быстренько запер все окна и повернулся к нам. «Скучный кот, горе в семье». «Да, скучные в нашей семье не приживаются», — согласился Сева. «Пойдёмте, чай попьём, что ли? Фань, ты получила лицензию?» «Нет, сейчас как раз поеду сдавать последний экзамен». «Надо тебя поругать на дорожку», — улыбнулся Всеволод. «Ругай на здоровье, но когда я уйду», — великодушно разрешила я. «Можете все вместе дружно ругать меня с девяти до десяти утра». «Лады», — согласился Сева и потопал в кухню. Я же подошла к Ярославу и крепко прижалась к его груди, чтобы немного напитаться его спокойствием и уверенностью. Перед экзаменом мне это было необходимо». Муж притянул меня к себе, уткнувшись подбородком в макушку. Он дышал ровно и спокойно, мягко поглаживая мою шею, и нервозность уходила. Ко мне возвращалась вера в свои силы и знания. «Ты всё сможешь, я знаю», — шепнул Яр. Я ещё теснее прижалась к его груди. Футболка была влажная, а кожа горячей. Блаженно прикрыв глаза, я просто наслаждалась моментом. «Вам чай сюда принести? Стоя попьёте!» Индифферентно уточнил Сева, появляясь в дверях кухни. С неохотой отлепившись от мужа, я замотала головой. «Нет». «Фаня, мы все с тобой. Знай это!» Проникновенно сказал брат, когда я проходила мимо. «Спасибо», — шепнула я, чувствуя тепло в груди. Мы спокойно попили чай, и Яр отвез меня к месту проведения экзамена, притормозил у нужного здания. Аккуратно взял за подбородок и произнёс, глядя в глаза. «Я буду здесь. Всегда рядом, помнишь? Тебе разве не нужно на работу?» «Нужно. Но здесь я сейчас нужнее. Поеду после обеда. Я уже предупредил». «Спасибо», — выдохнула я. Нежно поцеловала мужа в щёку и побежала сдавать последний экзамен.